Глава 8. Работа с чувствами на тета-уровне. Чувства делают вас сильнее. Вам уже известно, что на седьмом плане мы оказываемся в энергиях безусловной любви. Важно почувствовать это, почувствовать любовь внутри себя. Так, будто вы её источник, и вы наполняете любовью всё своё существо и окружающее пространство. Почувствовать её и вокруг себя. Так, будто на вас со всех сторон смотрят любящие глаза, и вы чувствуете себя бесконечно любимым. Почувствовать любовь. Вот что главное здесь. Но есть люди, которые не знают, как ощущается любовь. Они не могут почувствовать себя любимыми. Таких людей не так мало. Чувство любви заблокировано у очень многих. И причины можно найти на тех же четырёх уровнях, к которым относятся убеждения. Это привитое с детства чувство, что человек недостоин любви. Это душевные травмы, связанные с тем, что его бросали, отвергали, не любили. Это потеря близких или страх такой потери. Это страх самой любви, потому что она часто ассоциируется с уязвимостью. И вот выясняется, что человек просто не может выйти на этот уровень. И причина заблокированное чувство любви. Казалось бы, чувство это так просто. Мы все знаем, что это такое, все умеем чувствовать. Но оказывается, для современного человека свойственно прятаться от чувств. Причина ошибочное представление о том, что чувства делают нас слабыми, уязвимыми. И вот мы уже прячем свои истинные чувства даже от самих себя. Мы не хотим встречаться со своими чувствами, избегаем их при любой возможности. Вы можете проверить это на себе. Что вы делаете, когда вам грустно, тревожно или на душе какой-то дискомфорт? Стараетесь отмахнуться от этого, преодолеть это состояние, уйти от него. А ведь таким образом от этих чувств невозможно освободиться. Мы освобождаемся от них только тогда, когда встречаемся с ними лицом к лицу, не пытаясь избежать Приняв эти чувства и разобравшись в их причинах, мы можем вернуться к ровному, позитивному настроению, но не иначе. Для этого надо только понять, что чувства не делают нас слабее, напротив, принимая их без страха, вы становитесь сильнее и вы получаете необходимый опыт, потому что именно чувства позволяют нам быть живыми и настоящими, быть самими собой, замораживая свои чувства Мы замораживаем душу, в итоге теряем ощущение полноты жизни, упускаем массу возможностей реализовать себя, раскрыться и явить миру то лучшее, что есть в нас. Не говоря уже о том, что человек, заморозивший свои чувства, не может быть счастливым ни при каких обстоятельствах. Разве можно быть счастливым, если вы просто не знаете, как ощущается счастье? Конечно, нет. Точно так же невозможно быть здоровым, Если вы не чувствуете себя достойным здоровья. Множество людей совершают ошибку, ожидая, что в их жизни произойдёт что-то хорошее, и вот тогда-то они почувствуют себя счастливыми, любимыми, благополучными. Но на самом деле наша способность чувствовать не зависит от обстоятельств. Если заблокировано чувство счастья, то даже самые счастливые обстоятельства не помогут вам почувствовать себя счастливым. Вы наверняка встречали людей, которые не умеют принимать подарки. Они не могут даже искренне поблагодарить за преподнесённые им дары. Их можно засыпать драгоценностями с ног до головы, но они не почувствуют ни радости, ни благодарности, потому что эти чувства у них заблокированы. И никакие самые ценные подарки не могут разблокировать их, пока сам человек не начнёт работать над своими чувствами. Причин того, что чувства заблокированы, может быть много. Но все они сводятся к одному к страху. В детстве нас могли ругать за смех и слёзы, и другие слишком бурные проявления чувств. Страх, что мама рассердится, будет ругать, а то и накажет, может сидеть глубоко в подсознании всю жизнь, если человек сам не решит разобраться с этим страхом. И от страха он будет избегать чувств, прятать их от себя и от других. Страх показаться слабым, уязвимым, страх потерять контроль над собой. Вот ещё причины избегания чувств. Но подавленные чувства как раз и приводят к разным искажениям в поведении. Например, к истерикам или необузданной ярости в ситуациях, когда реального повода для этого нет. Это приводит, конечно же, и к проблемам со здоровьем. Если вы осознаёте свои чувства и принимаете их, то вы можете управлять ими. В таком случае вы в любой ситуации способны владеть собой. проявлять свои чувства естественно и адекватно, не избегая их, но вместе с тем полностью контролируя себя. Не бойтесь встретиться со своими чувствами. Давно ли вы встречались со своими чувствами? То есть осознавали их, не гнали от себя, а принимали без страха, с пониманием и сочувствием к самому себе. Прислушиваетесь ли вы хотя бы иногда к себе? Замечаете ли, что говорят вам ваши чувства? Ведь они возникают не просто так. Каждое чувство хочет вам что-то сообщить. Иногда это сигнал опасности, иногда это знак, что вам нужно что-то изменить. С помощью чувств наш организм сообщает о своих потребностях, и игнорировать эти сигналы нельзя. И наша душа тоже часто сигналит о том, что ей жизненно необходимо. Душе ведь тоже нужна пища, а не только телу. И если ваша душа просит радости или покоя, или новых знаний, новых впечатлений или тех занятий, что питают её, нельзя в этом отказывать вашей душе. Но сначала нужно как минимум услышать её. Попробуйте встретиться со своими чувствами при помощи следующего упражнения. Ничего не бойтесь, это безопасно. Всё, что произойдёт, пойдёт вам во благо, ведь встреча с чувствами это встреча с собой. Упражнение. Встреча с чувствами. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке и расскажите себе о том, что вы сейчас чувствуете. Если хотите, закройте глаза и получше сосредоточьтесь на себе. Если вы ответили ничего, это не значит, что чувств нет. Это значит, что они просто остаются неосознанными. Сначала прислушайтесь к ощущениям своего тела. Вам удобно или нет? Мягко или жёстко? Достаточно ли тепло? Вы расслаблены? Тело чувствует себя спокойно? Может быть, вам хочется поменять позу или подвигаться? Сделайте это. Теперь заметьте, в бодром ли состоянии вы находитесь? Может быть, вы устали и вам хочется прилечь? Многие люди не замечают усталости, в итоге она накапливается и приводит к нервным срывам и болезням. Затем обратите внимание на ваше душевное состояние. Что у вас с настроением? Не печалит ли что-нибудь? Уделите этому внимание. Но только не погружайтесь в состояние печали, а просто проследите за ним так, как если бы свидетельствовали это. Вы увидите, что ваше состояние меняется уже благодаря тому, что вы за ним наблюдаете. Может, вы найдёте радость где-то в глубине себя или обнаружите, что внутри вас живёт воодушевление, надежда, вера в лучшее. Наблюдайте за всеми чувствами, которые обнаружили у себя. Затем возьмите ручку и бумагу и перечислите письменно все эти чувства. Обратите внимание, нужно называть именно чувства, а не мысли. Например, если вы говорите: "Я чувствую, что пора пойти поужинать". Это не чувство, а мысль. К этому приёму подмени чувством мыслью неосознанно прибегают многие люди, стремящиеся скрыть свои чувства, избегающие их. Скрываемое чувство в данном случае голод. Так и скажите: "Я голоден. Я чувствую голод". Так вы выразите чувства напрямую, не камуфлируя его мыслью. Учитесь осознанному принятию своих чувств день ото дня. Вы обнаружите, что будто заново знакомитесь с собой, лучше узнаёте себя. Это поможет вам отнестись к себе с вниманием, пониманием, любовью и сочувствием. Как вам кажется, удалось ли вам сохранить способность ко всем тем чувствам, которые вы испытывали в прошлом, начиная с детства? или обстоятельства жизни привели к тому, что многие из этих чувств уже забыты вами. Вы всегда можете попробовать оживить их в памяти. Если вы боитесь проявлять эти чувства при других людях, попробуйте в безопасной обстановке наедине с собой. Следующее упражнение поможет вам лучше познакомиться с вашими чувствами. Упражнение. Вспоминая забытые чувства. Вспомните, когда вы в последний раз чему-то искренне радовались? Как ребёнок? Может быть, это было только в детстве. Постарайтесь вспомнить ситуацию, в которой вы радовались. Что послужило поводом? Мысленно перенесите себя в ту ситуацию. Представьте, что вы снова в том возрасте, и вокруг вас всё то, что было тогда. Вообразите, что всё это сейчас. Если есть какое-то чувство ностальгии, печали из-за того, что всё это в прошлом, смотрите на эти чувства со стороны. Свидетельствуйте их. Представьте, что эта радость не в прошлом, а в настоящем. Переживите её заново. Запомните это чувство радости. А теперь мысленно отделите её от причин, её вызвавших. Главное, что вы знаете, как ощущается радость, а значит, можете вызвать её в себе по любому малейшему поводу. Найдите, чему вы можете порадоваться прямо сейчас. Вам удобно и тепло. У вас есть крыша над головой. Вы сыты, Это уже хорошо, порадуйтесь этому. Взгляните в окно и порадуйтесь тому, что есть небо и земля, что на свете бывает дождь, ветер, снег, солнце, мороз, жара и все прочие явления природы. Вы привыкли к этому, воспринимаете как должное, а ведь планета Земля и её природа это чудо, которое всегда с нами. И сама возможность жить на земле, видеть, чувствовать, двигаться, дышать это уже повод для радости. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Получите удовольствие от того, что вы дышите. Скажите: "Я дышу. Ура, как здорово". Вдохните полной грудью, задержите дыхание, выдохните, порадуйтесь. Теперь вспомните, когда вы последний раз чему-то приятно удивлялись. Переживите снова эту ситуацию. Вызовите в себе чувство удивления. Подумайте, чему можно удивиться прямо сейчас. Например, Прочитайте про людей с необычными способностями. Узнайте побольше о китах и дельфинах, об экзотических странах, где вы никогда не были. Да и в вашем родном городе или другом населённом пункте наверняка есть много необычных мест, о которых вы не знаете, и которые могут вас порадовать и удивить. Вспомните и заново переживите таким же образом разные другие чувства: воодушевление, восторг, вдохновение. чувство успеха, удачливости, везения, чувство, что вы молоды и полны сил, чувство, что вы нравитесь себе и у вас всё хорошо, чувство, что вы любимы. Может быть, вам хочется вспомнить и пережить заново и другие приятные чувства. Сделайте это. Затем подведите итог. Легко ли вам вспоминать и оживлять забытые чувства? Или между вами и некоторыми чувствами будто возникает какой-то барьер? Вы не можете испытать их, хотя раньше вам это удавалось. Возьмите ручку, бумагу и составьте список чувств, которые вам хотелось бы испытать, но не удаётся. Скорее всего, эти чувства у вас заблокированы. Именно с ними вам предстоит в первую очередь работать на тета-уровне. Чувства, необходимые для исцеления. Заблокированными или просто отсутствующими могут быть и чувства любви, и многие другие чувства. Например, чувство радости, чувство собственного достоинства, чувство уверенности в себе, вдохновение, доброта, удачливость. Если нет этих чувств, значит, не могут сформироваться и соответствующие им убеждения: я достоин, я уверен в себе, я удачлив и так далее. Всё это так или иначе мешает и исцелению, и счастливой жизни. Но где же взять чувство, если их нет? И как же разблокировать заблокированные чувства? Это практически невозможно сделать в обычном состоянии сознания. А на тета-уровне это делается легко и быстро. Ведь там, на тета-уровне, мы встречаемся с энергией Создателя. Эта энергия вмещает в себя всё мироздание. Нет ничего, чем Создатель не обладал бы. И, конечно, у Создателя есть все необходимые вам убеждения и чувства. А поскольку Создатель это любовь, то он с любовью готов поделиться с вами всем, что вы попросите. Вы можете попросить у Создателя показать вам, как ощущается то или иное чувство. Вы можете попросить научить вас нужному вам чувству. Вы можете попросить создать вам какое-то чувство, и это будет сделано. Заметьте, это может быть сделано только по вашей воле. Создатель никогда не будет создавать для вас те мысли и чувства, о которых вы не просили. Выполняя предыдущие упражнения этой главы, вы уже смогли лучше познакомиться со своими чувствами, а также выяснить, не заблокирована ли у вас способность чувствовать. Прежде чем приступать к дальнейшей работе, давайте проведём более тщательную проверку. Выясним, знакомы ли вам чувства, необходимые для исцеления, как проверить их наличие или отсутствие при помощи всё тех же мышечных тестов. Упражнение Проверка. Какими чувствами вы обладаете? Сначала проведите первое тестирование. Произносите поочерёдно каждую из приведённых ниже фраз и одновременно выполняйте мышечный тест, чтобы получить ответ да или нет. Не спешите. Делайте перерывы, чтобы выпить воды, отдохнуть или перекусить. Не стремитесь пройти весь список за один раз. Можно возвращаться к нему время от времени в течение недели или даже больше. Я знаю, как это чувствовать себя любимым. Я знаю, как чувствуется безусловная любовь. Я знаю, как чувствуется радость. Я знаю, как чувствуется счастье. Я знаю, как ощущается чувство собственного достоинства. Я знаю, как чувствовать себя достойным любви. Я знаю, как чувствовать себя достойным здоровья. Я знаю, как это чувствуется, когда уважаешь и ценишь себя. Я знаю, как чувствуется, когда другие уважают и ценят меня. Я знаю, как чувствуется благодарность. Я знаю, как чувствуется забота обо мне других людей. Я знаю, что это за чувство забота о самом себе. Я знаю, как чувствуется уверенность в себе. Я знаю, как это чувствовать себя свободным. Я знаю, как чувствуется покой и умиротворение. Я знаю, как это чувствовать себя в безопасности. Я знаю, как чувствуется вдохновение. Я знаю, как чувствовать себя здоровым, бодрым, полным сил. Я знаю, как это чувствуется, что я хороший человек. Я знаю, как это чувствуется, когда нравишься самому себе. Я знаю, как чувствовать себя удачливым. Я знаю, что это за чувство. что я достоин жить на земле. Подчеркните те чувства, по которым вы получили ответ да, и приступайте ко второму тестированию. Проверьте также при помощи мышечного теста, на всех ли уровнях у вас присутствуют эти чувства. Ведь чувства и убеждения это единое целое, а потому чувства так же, как и убеждения, могут находиться или отсутствовать на базовом генетическом, историческом уровнях и уровне души. Если даже вы получили ответ да при первой проверке, это ещё не значит, что данное чувство присутствует на всех уровнях, а в идеале должно присутствовать на всех. Фразы во время мышечного теста строятся в этом случае так: Я знаю, как это чувствовать себя любимым на базовом уровне. Я знаю, как это чувствовать себя любимым на генетическом уровне. Я знаю, как это чувствовать себя любимым на историческом уровне. Я знаю, как это – чувствовать себя любимым на уровне души. Закончив проверку или в процессе ее, вы пишите на отдельный лист бумаги или в тетрадь сначала те чувства, по которым вы получили ответ «нет» при первом тестировании, так как они отсутствуют на всех уровнях, а затем те чувства, которые присутствуют у вас, но не на всех уровнях, что выяснилось при втором тестировании. С ними вам предстоит поработать. Вы можете создать для себя любое чувство. Теперь вы знаете, какими чувствами вы обладаете, а каких вам недостаёт. И у вас, поверьте, нет никаких препятствий, чтобы создать недостающие чувства. Это делается на седьмом плане. Схема работы вам уже известна. Основное различие состоит в формулировке воли изъявления. И помните, что за один сеанс можно создать только одно чувство. Поэтому решите, с создания какого чувства вы начнете. Затем сформулируйте волеизъявление, которое может звучать примерно так. Создатель. Пусть чувство радости придет ко мне. Или будет создано, или проявит себя. На всех четырех уровнях. Выучите это волеизъявление, чтобы оно возникало в мозгу без необходимости произносить слова. Затем вам останется только поблагодарить Создателя. попросить его показать вам, как ощущается названное вами чувство, и засвидетельствовать процесс. Упражнение. Создание чувств на тета-уровне. Решите, какое чувство вы хотите для себя создать. Например, это чувство радости. Заземлитесь и выйдите на седьмой план любым способом. Почувствуйте в себе и вокруг себя энергии безусловной любви. Выразите волеизъявление. Создатель Пусть чувство радости проявится на всех четырёх уровнях. Если желаемое чувство отсутствует у вас только на некоторых уровнях, а не на всех четырёх, называйте те уровни, на которых вы хотите создать его. Поблагодарите Создателя, зафиксируйте процесс. Это сделано, сделано, сделано. Затем выразите намерение свидетельствовать создание чувства. Создатель, покажи мне, как ощущается чувство радости. Войдите в состояние свидетельствования и наблюдайте, как проявляется чувство радости. Представьте, что чувство это поток энергии, который создатель направляет вам. Этот поток наполняет каждую клетку вашего тела и всё ваше энергетическое поле. Пронаблюдав процесс до конца, вернитесь в обычное состояние сознания и проверьте при помощи мышечного теста, появилось ли у вас желаемое чувство. Для этого одновременно с тестом Произнесите фразу «Я знаю, как это — чувствовать радость». Не забудьте проверить, на всех ли уровнях проявилось желаемое чувство. Если не на всех, проведите технику заново, для каждого из уровней, по которым получен ответ «нет». Как заменить негативные чувства на позитивные? На тета-уровне можно не только создавать позитивные чувства, но и избавляться от негативных. верней заменять их позитивными. Не так уж редко случается, что созданию позитивных чувств нам мешает привычка к негативным чувствам. Например, вам никак не удаётся обрести чувство радости, потому что вы слишком привыкли унывать, печалиться, грустить. Если вы готовы освободиться от привычки к этим негативным чувствам, то можете провести на этом уровне работу по замене негативного чувства позитивным. Для этого нужно сначала осознать к каким негативным чувствам вы склонны. Затем решить, какие из них вы хотите заменить и выбрать позитивные чувства для замены. Если вам знакомо состояние свидетельствования, то вам не страшно будет встретиться с негативными чувствами. Вы можете просто смотреть на них со стороны, и они никак не затронут вас. Когда будете готовы к такой работе, приступайте к следующему упражнению. Упражнение осознание негативных эмоций. Возьмите бумагу, ручку и не спеша составьте список всех негативных эмоций, которые, как вам кажется, вам свойственны. Не тех, которые вы испытали раз в жизни и забыли, а тех, которые испытываете более или менее регулярно. Если вы часто обижаетесь, тревожитесь, боитесь, унываете, запишите в список: обида, тревога, страх, уныние. Неважно, сколько пунктов у вас получится. Главное, чтобы вы были честны с собой и не пытались скрывать от себя те чувства, которые испытываете. Помните, вы вспоминаете все эти чувства не для того, чтобы разбередить себе душу, а для того, чтобы превратить свои слабости в силу. Это вы сможете сделать на тета уровне. Когда закончите ваш список, обратитесь к первому его пункту. Войдите в состояние свидетельствования. Ощутите себя защищённым и постарайтесь вспомнить, когда вы испытывали названное там чувство в последний раз. Вспомните ситуацию в целом, но не погружайтесь в неё. Смотрите со стороны, как свидетель. Назовите вслух то чувство, которое вы испытывали тогда. Например, я чувствовал обиду. Важно начать фразу именно с я, чтобы вы могли ощутить, что это ваше чувство, а значит, вы его хозяин. Если вы начнёте не с я, а с другого местоимения, например, он меня обидел, то таким образом поставите себя в зависимость от чьего-то поведения, а значит, испытаете собственное бессилие и перестанете быть хозяином себе и своим чувствам. Пройдите так по всему списку, вспоминая ситуации, когда проявилось то или иное чувство. Каждый раз формулируйте фразу, которая будет начинаться с я. Я чувствую уныние. Я печалюсь. И так далее. Желательно делать перерыв после каждого пункта, а может даже выполнять упражнение не в один день, потому что при работе с чувствами требуется отдых. Если устанете, выйдите на тета-уровень и представьте, что купаетесь в энергиях безусловной любви. Теперь нужно сделать следующий шаг определить, какими позитивными чувствами вы хотели бы заменить обнаруженные негативные эмоции. Конечно, желательно выбирать позитивные чувства, противоположные тем негативным, от каких вы хотите избавиться. Не спешите. Обдумайте это хорошенько. Вам поможет следующее упражнение. Упражнение. Ваш план замены чувств. Возьмите список, который вы составили, выполняя предыдущее упражнение. Подумайте, каким позитивным чувством вы хотели бы заменить каждое из обозначенных там чувств. Например, Печаль можно сменить на радость, уныние на оптимизм, неуверенность на веру в себя, гнев на спокойствие, обиду на прощение и так далее. Потратьте достаточно времени, чтобы обдумать это. Задумайтесь о том, как изменитесь вы и ваша жизнь, когда вы в самом деле начнёте испытывать эти новые чувства вместо старых. Вам должно быть комфортно с новым чувством, и вы в самом деле должны хотеть его приобрести. Напишите новое позитивное чувство напротив того, которое вы хотите изменить. Теперь это ваше руководство к дальнейшим действиям. Итак, вы готовы к практике замены чувств на тета-уровне. Для этой цели нужно выходить на тета-уровень точно так же, как вы делали это раньше. Весь порядок действий указан в следующем упражнении. Упражнение. Замена чувств на тета-уровне. Решите с каким чувством вы будете работать и каким конкретно вы хотите его заменить. Помните, что за один сеанс можно работать только с одним чувством. Например, это неуверенность, которую вы решили заменить на чувство веры в себя. Заземлитесь. Выйдите на седьмой план. Почувствуйте в себе и вокруг себя энергию безусловной любви. Выразите волеизъявление. Создатель. Создатель. Пусть чувство неуверенности покинет меня на базовом генетическом уровне и уровне души и заменится чувством веры в себя. На историческом уровне чувство неуверенности пусть трансформируется в свете божественной любви, завершится и будет замещено чувством веры в себя. Поблагодарите Создателя. Скажите: "Это сделано, сделано, сделано". Выразите намерение свидетельствовать процесс. Создатель Покажи мне это. Затем представьте, что вы видите перед собой своё энергетическое поле. Вы видите в нём волну, которая олицетворяет неуверенность. Внезапно на её месте возникает яркая вспышка. Энергия неуверенности растворяется или трансформируется в свете божественной любви. В тот же миг вы чувствуете, как в каждую вашу клетку вливается свежая чистая энергия из божественных источников и наполняет вас силой. радостью, свободой. Вы мгновенно ощущаете себя сильным и уверенным. Пронаблюдайте весь процесс до конца. Вернитесь в своё обычное состояние сознания и проверьте при помощи мышечного теста, на всех ли уровнях произошла замена прежнего чувства новым. Если не на всех, проработайте отдельно те уровни, где прежнее чувство не ушло, а новое не возникло. Отрабатывая негативные чувства и заменяя их на позитивные на тета-уровне, вы меняете весь эмоциональный фон вашей жизни не только на сознательном, но и на подсознательном уровне. Вы просто очищаете своё подсознание от всего, что мешало вам жить. Это неизбежно сделает вас более гармоничным человеком, придаст вам силы, позволит улучшить здоровье и внести положительные перемены в жизнь. Но на этом работа с убеждениями и чувствами не завершена. Напротив, самое главное впереди. У каждой проблемы есть корень, который в Тэто исцелении называется ключевым убеждением. Оно бывает скрыто очень глубоко, и мы не всегда сразу можем его найти. А без обнаружения ключевого убеждения проблему решить очень трудно. Для обнаружения таких убеждений в Тэто исцелении существует особая техника раскопки. Об этом мы поговорим в следующей главе.